Глава девятая. Кабанов. Остров блада Люблю схватки, поединки. В них чувствуешь себя мужчиной. Если бы при этом не надо было выходить в море. А так... Нам повезло с погодой. Ветер и качка были в пределах нормы. Ни грозовых шквалов, ни штормов. Было немного обидно спасаться бегством от английского фрегата. Но и вступать с ним в бой казалось мне глупым. Добыча это не сулило Сам корабль мне был не нужен. Тяжеловат на ходу, а об его маневренности вообще лучше помалкивать. одраться ради драки. Я бы, пожалуй, подрался. Но англичанин был заведомо сильнее. Терять же кого-то из людей просто так. Ладно, пусть живут пока. Пока мы не подготовимся получше. Есть на этот счет кое-какие мысли. Но не все же сразу. Испанцы мне не враги. Не они напали без причины и повода на беззащитный корабль под гражданским флагом. Не они уничтожили мирных людей, значит и не им держать ответ. У них есть деньги, которыми могут поделиться и только. А вот кое-кто другой кому-то придется рассчитаться по полной. Поздним вечером, когда фрегат стал пятнышком на горизонте, мы приступили к дележу. Света еще хватало, добыча же была оценена давно, еще во время нашего бегства. Улов оказался значительным. Главное же было в том, что он достался нам без каких-либо потерь. Команда ликовала. Мнения о дальнейшем сразу же разделились. Одним хотелось поскорее вернуться и спустить свою долю добычи, другим продолжить рейд и прихватить что-нибудь еще. «А вы что скажете, господа?» — спросил я своих, когда настала ночь. «А вы что скажете, господа?» — спросил я своих, когда настала ночь. Мы расположились в моей каюте. Я, Флейшман, Ярцев и Ширяев. Сорокин внес вахту. Судя по всему, мы находились западнее Мартиники и Доминики на таком расстоянии, что уточнять к которому из острова ближе было не особо существенно. «Я не понял. Наши мнения принимаются в расчет, сделанным акцентом в опросе у «Господи, как хорошо-то хоть на родном языке поговорить!» «Чего тут думать? Плыть надо, убежденно», — говорит Ширяев. «Для моего бывшего подчиненного наш поход романтика. И насколько я его знаю, повод на какое-то время освободиться от общества жены». «Нет, он ее любит». Просто, как бы это сказать, быстро устает от предмета своей страсти. благопредмет этот очень привык давать общие советы, а то и просто упрекать во всех совершенных и несовершенных грехах. Есть у некоторых представительниц прекрасного пола такая милая склонность. Ветер попутный, соглашается флейшман. куда несет, туда и плывем. Ох, любим мы свободное время позубоскалить. Послушать нас со стороны – полное впечатление, что мы не переносились никуда из своего времени и не было ни смертей, ни проблем. Словно сидим на своей яхте, до да приятно проводим часы в дружеском кругу. Эдкие каникулы за тысячу миль от дома. И за три сотни лет. Интересно, это защитная реакция организма или мы окончательно примирились со случившимся и теперь чувствуем себя в 17 веке как в 21 веке? Если второе, то это радует. Вернуться мы все равно не сможем ни при каком раскладе, и остаток наших жизней пройдет здесь. Попутно зародилась мыслишка. А хотелось бы мне вернуться. Нет, я понимаю, тут от наших желаний ничего не зависит. Никто никогда не объяснит, какой вихрь перенес нас в пространстве и времени. А уж попасть опять в подобный феномен природы – только действующий в обратном направлении. И все-таки. Хочу ли я? Честно, положа руку на сердце. Равномерно покачивается бригантина, скрипит дерево, плещутся волны за бортом. Шпага на поясе, рядом сидят, если не друзья, то проверенные приятели. Знаешь, чего стоит каждый? Хочу ли? Как ни странно, нет. Тошновато я чувствовал себя последние годы, Размеренная жизнь, убивающая чувство ни событий, ничего. Покой – вещь хорошая, только к вечному мы и так придем. Для отдыха неплохо, для жизни предпочитаю, как сейчас, чтобы масса событий и все зависело от меня. Не экстремал, просто мужчина. Жизнь лучше всего чувствуется тогда, когда висит на волоске. «И куда нас несет?» – спрашивают до порядка. «В ту же сторону, что и Гитлера. На восток», – отвечает Юра. На юго-восток немедленно уточняет Валера. Значит, не как Гитлера, делает вывод флешман Кого-то другого, скажем, букша Иными словами, вопрос о возвращении отпадает сам собой. Почему же? И если очень постараться, опять отвечает мне Юра, да и ветер штука переменчивая. Сегодня дует, завтра нет, соглашаюсь с последним утверждением. Тихонько смеемся, хотя что здесь смешного? Бросаю взгляд на карту. Испанские владения меня особо не интересуют, поэтому взгляд скользит мимо Сент-Люси и Сент-Винсентов. Пусть их хранят святые. А вот Барбадос — детская мечта Ширяева. Пусть сбываются мечты. Идем на Барбадос, объявляю я. Ширяев радостно улыбается. Человек попал в мир своих позабытых фантазий и теперь наслаждается этим. «А он нам по зубам?» — Флейшман смотрит серьезно. «Или по зубам дадут нам?» «Не будем подставлять, не дадут. План готов». «Собственно, даже не план, а повторение предыдущего. Каждый городок в здешних неспокойных местах прикрывается фортом. Сил для схватки с береговыми укреплениями у нас нет. Да и зачем нам это надо?» «Ты стреляешь в них, они в тебя». Пусть так воют те, кто любит канонаду. Нет смысла ломиться в закрытые двери, когда рядом есть окна. В Арбадос возьмем, что дальше? Второй раз за вечер подает голос Валера. То, что он не сомневается в успехе, это хорошо. Плохо то, что он до сих пор чувствует себя потерянным. Не может вписаться в иное время. Или причина кроется в мэрии? Скорб по погибшим закономерна, только не надо зацикливаться на скорби. Дальше пойдем домой. Ордепе, уточняет Валера. А у нас есть другой дом? Или хотя бы гостиница? Я не о том. Мы же не навсегда обосновались на ГАИТе. Деньги у нас после похода будут, можно будет решать. Раз можно, значит решим. К вещему удовольствию остальных мой ответ звучит достаточно уклончиво. Но, честное слово, надоело переливать из пустого в порожнее. Да и не все дела сделаны здесь, чтобы перебираться в другое место. Мужчина должен платить по счетам. Наши же счета еще не погашены. И вообще. Философию откладываем на потом. Твоя задача, Валера, подвести корабль к берегу в невидимости города, но и не слишком далеко от него. Бриджтаун с мечтательной улыбкой сообщает Ширяев. «И сидит нем полковник Бишоп», — добавляет Флейшман. «Гаденыш редкостный даже для Англии. Зато племянница у него чиста и непорочна, несмотря на своих лет тридцать, если не больше». «Почему тридцать?» — едва не обижается Ширяев. «Элементарно, Ватсон. В начале романа ей лет двадцать Ну, плюс-минус два года. Да добавь, сколько длится ее затянувшееся ожидание». Сам я текст Саббатины практически не помню. Читал в детстве, да когда-то было это детство. смутно припоминается, что роман даже тогда показался мне излишне романтическим, больше относящимся к сказке, чем к реальной жизни. Ширяев смотрит обескураженно, очевидно, флейшон прав. Между прочим, чего мне здесь не хватает, это какой-нибудь книги. Пусть даже будет откровенная лабуда, лишь бы печатный текст. Но увы. самые ранние творения на какой-нибудь читаемом русском появятся лет через сто, когда нас давно не будет живых. Ох, надо осваивать языки, надо! В реальной жизни Бриджтаун впечатления не производит. Небольшой город европейской архитектуры, меру грязный, невзрачный, да и чего ждать Вряд ли в краях цивилизованных дела обстоят получше. Только тут город раскинулся вольготнее. Крепостных стен в Вест-Индии отродясь не было. Земли полно, врагов гораздо меньше. В остальном? То, что мы привычно подразумеваем под элементарными бытовыми удобствами, горячая вода, газ, туалет, не существует даже в проектах. И как раз этого мне больше всего не хватает. Пусть это скучная житейская проза, только возвышенным сыт не будешь. Форт расположен чуть в стороне от города, ближе к входу в бухту. Сразу обращают внимание, что оборона рассчитана на нападение с моря. Со стороны же суши не более чем забава. И это при наличии огромного количества рогов Нет, рабство не социальное состояние. Это психология. Не с автоматами же охраняют плантаторы негров и каторжан. Так размышления без особой цели. Мы подошли к Бридштауну с суши без особых проблем. Тайная высадка в темноте, благоздешние воды кое-кому из команды знакомы по прошлым делам, и погода была на нашей стороне, а затем обычный скрытный марш-бросок. 50 человек вполне в состоянии двигаться незаметно даже в населенной местности, если наблюдают соблюдают некоторую осторожность. Вещей при нас не было, только оружие, боеприпасы и небольшой запас продовольствия на пару дней. Мы уложились в один. Высаживаться еще ближе было опасно. Местность вокруг города населена плотнее, чем в других местах острова. Но и чересчур дальний поход тоже может быть чреват неприятными неожиданностями. У нас было довольно мало для завоевания Барбадоса. Для налета же вполне достаточно. На Бригантине остались те, без кого нельзя было обойтись. Ярцев в качестве единственного квалифицированного штурмана. Флейшман, как его помощник. Наш лучший рулевой Кузьмин. Петрович на правах из Кулапа. Боцмон Билли и комплект матросов. Со мной пошел даже Гранье. Впрочем, артиллерий сейчас был намного нужнее на берегу. Остальное было как на Ямайке. С лишь разницей, что там мы стремились как можно быстрее оказаться подальше от негостеприимных не мест. Здесь пришли незваными гостями с вполне конкретной целью. Нам помогло даже то, что в великолепной Карлайской бухте не было ни одного корабля. Ничего особо страшного не произошло бы, но все меньше работы. И как всегда служба неслась с солдатами из рук вон плохо. Мы дождались полуночи, и прежней троицы, я, Сорокин и Ширяев, первыми двинулись к форту. Ликвидация часовых не заняла много времени. Ни один из этих горе вояк даже не пикнул. Сами виноваты. Надо быть внимательнее на посту. А там подоспели наши ребята. В самом форте народу было мало. Большинство квартировало в городе, поэтому и эта часть плана удалась на славу. И этих мы не убивали. Вид направленного оружия подействовало на англичан как взгляд удава на кролика. Они притихли, безропотно позволили себя связать, а большего нам и не надо. Следующие несколько часов превратились в подлинный кошмар. Мы старательно перетащили тяжелые орудия на ту стену, которая была направлена к городу, а затем зарядили их. Что, Жан-Жак, остаешься за старшего? Не очень увлекайся. Помни, несколько орудий должны быть заряжены на случай штурма, мало ли. Я имел в виду, что те три десятка человек, которым предстояло захватить спящий город, могут не справиться со своей задачей. — Сомневаюсь, что они понадобятся, командор, — широко улыбнулся Гранье. — И знаете, честно говоря, такое дело было бы не по силам даже Грамону. Извините, что когда-то сомневался у вас. Это здорово напомнило мне прощание перед безнадежным боем, и я поспешил сменить тему. — Ерунда, то ли еще будет. Кстати, Жан-Жак, тут появились некоторые мысли, как усилить нашу артиллерию. Сейчас нет времени. На бригантине поговорим подробнее. Мне важно знать твое мнение как специалиста. Прощаться не будем». Я просто кивнул ему и быстрым шагом повел ответ к ничего не подозревающему Бридштауну. «Каюсь, бравады в моих словах было многовато, но надо же было поддержать дух своих людей. Практически всем им доводилось сражаться против двоих-троих врагов, завоевывать чужие, точнее испанские города». Но не таким числом и не в такой обстановке. Хотя, на суше англичане никогда не славились ни излишним умением, ни храбростью. Разве что во времена Пуатье. Только когда это было? «Всем действует строго по плану», – предупредил я людей в последний раз, и наши пути разошлись. Обширность Бриджтауна заставляла действовать мелкими группами на ключевых направлениях. На нашей стороне были внезапность и неизбежная паника, на стороне горожан подавляющее превосходство в силах. Следовательно, требовалось одно – не дать британским аборигенам сообразить, сколько же нас, а для этого действовать стремительно, на грани риска, или за его гранью. Цели были распределены заранее. В себе я взял губернаторский дворец, не потому что был высокого мнения о своей особе, но положение обязывает. Охраны не было даже здесь. Не считать же за таковую одинокого часового, без возражений переселившегося в мир иной. «Поищите караулку», — шепнул я Калинину и Владимирову. «Только не поднимайте шума, а я пойду пожелаю доброго пробуждения здешнему губернатору». Хотелось бы, чтобы рядом находился Сорокин или Вишириаев, но первый из них с четырьмя флюбустерами должен был нейтрализовать находившихся в городе вояк. Второй турец с четверкой матросов перекрыть выход из Бриджтауна. Остальные моряки небольшими группами действовали по всей территории, и кроме двоих спутников у меня под рукой не было никого. Небо на востоке начинало светлеть. Медлить было нельзя. «С Богом, ребята!» – шепнул я и шагнул в дом. Нет, все-таки служба тут поставлена безобразно. И вроде места спокойные прерывная война, контингент людей такой, что не в каждой зоне встретятся, а ведут себя настолько безалаберно, словно где-нибудь на безлюдном помире. Лишь раз с боковой из боковой двери выглянул какой-то слуга. Дверь была почти вплотную ко мне, слуга, соответственно, тоже. Я даже не воспользовался ножом, просто двинул чересчур усердного бедолагу, чтобы он с полчасика повалялся в отключке, и продолжил свое движение по анфиладе пустых комнат. Еще один слуга попался в передний, куда выходила спальня губернатора. Его я тоже просто послал в глубокий нокаут, а затем российским хамом, без стука и предупреждения, ввалился к местному начальству. Первые пробы проблески рассвета едва освещали большую комнату с огромной кроватью посередине. Чуть темнели две головы на подушках. Мне не было дела до нравственности губернатора, и выяснять с женой, с любовницей, я не собирался. — Доброе утро! — молчать показалось мне невежливым. Трясти бедолагу в присутствии неведомой дамы тем паче. «А — А? — встрепенулась одна из голов. — Доброе утро! — повторила чуть погромче. — Прошу извинить за вторжение, но дело не терпит отлагательств. — Что? — первым проснулся мужчина. Голос в него хриплый, заспанный. Его владелец явно никак не может въехать в ситуацию. «Бридштамм захвачен пиратами», — сообщаю ему, чтобы побыстрее привести в чувство. «Какими? Откуда?» «И вдогонку, кто вы?» «Предводитель». «Какой предводитель?» «Все-таки для губернатора отдаленной колонии он мог бы соображать чуточку лучше». «Предводитель пиратов?» «Что?» Мужчина резко принял сидячее положение. «Манеры у него! Разве можно изъясняться одними вопросами?» Женщина рядом вскрикнула и тоже села, не забыв при этом натянуть на себя одеяло. Может быть, следовало помахать для приличия шляпой, но я решил, что будет много чести. Бриджтаун захвачен, вы тоже. Но мы можем договориться, терпеливо повторил я. И не надо никого звать, не помогут. Однако женский вскрик был кем-то услышан. Я все-таки не защищал дом полностью, не видел в этом смысла. Дверь резко открылась, и на пороге объявился полуодетый мужчина. В левой руке он держал подсвечник с зажженными свечами в правый пистолет. Я аккуратно... Я аккуратно двинул вошедшего в челюсть, успел подхватить подсвечник и поставил его на оказавшийся поблизости столик. Губернаторша вскрикнула еще раз. «Скоро очнется!» – успокоила женщина подбирая выпавший из рук слуги пистолет. При свете свечей я наконец-то смог разглядеть своих пленников. Губернатор оказался мужчиной средних лет, довольно полноватым, хотя его полнота не шла ни в какое сравнение с полнотой его подруги. Но если женщина выглядела откровенно испуганной, то повелитель Бриджтауна уже приходил в себя. Его взгляд то и дело устремлялся к стене, где на фоне ковра висели шпаги. Очевидно, губернатор решал, что лучше – Попытаться расправиться со мной или не рискуя понапрасну выслушать мои предложения? Не советую, предупредил я, поигрывая пистолетом. Что? Ну сколько можно задавать вопросы? Не советую хвататься за оружие. Я не собирался, несколько смущенно поведал губернатор. По-моему, это была его первая фраза без вопросительной интонации. На всякий случай, пояснил я. Побеседуем? Надеюсь, вы позволите мне одеться? Разумеется. Губернатор попробовал протянуть время. Вначале он делал вид, будто стесняется меня, потом перестал обращать на это внимание, но шевелился так, что даже ленивец выглядел по сравнению с ним чудом быстроты. Поторопитесь, сэр, скоро светает. Пираты, народ буйный, могут полгорода спалить. Рассвет за окном был по-южному стремительный. Вроде совсем недавно забрежило, а вот теперь утро уже вступало в полную силу. И одновременно со светом раздались первые выстрелы. Они послужили невольным сигналом. Очевидно, жители стали выбегать из домов, желая узнать о происходящем. Кто-то из наиболее ретивых не забыл при этом прихватить с собой ствол, и в городе вспыхнули разрозненные схватки. В одном месте загрохотала почаще и побольше, и немедленно в ответ крянул форт. Жалобно звякнули стекла, с улиц донеслись чьи-то крики, зато ружейные выстрелы немедленно пошли на убыль. «Ах, да, забыл вам сообщить, что форт тоже захвачен», — заметил я губернатору. «Поэтому одевайтесь быстрее. Мои орлы горят желанием сравнять Бриджтаун с землей, как перед тем сравняли порт Роял с морем». «Последнее я сказал для, большей, для большего эффекта. И как ни странно, достиг цели». Лицо губернатора стало жалким, а руки затя... затряслись, будто он накануне зря приложился к горячительным напиткам. «Так это вы!» – внезапно севшим голосом пробормотал он. На полу зашевелился оглушенный слуга, сделал попытку привстать и пришлось ударом ноги вернуть его к прежнему безмятежному состоянию. «Командор Санглиер!» – представился я с небольшим поклоном. Называть свою подлинную фамилию не хотелось. Раз уж ее перевели на французский, то пусть она в здешних местах так и звучит. Мне же еще в Россию возвращаться. Если в глазах губернатора застыл страх, то его молчаливая супруга, похоже, окаменела от ужаса. Все-таки хорошая вещь, молва. Не знаю, как она тут перелетает над морем, а вот в неизбежных преувеличениях давно не вижу ничего странного. В отличие от порт-рояла у вас есть выбор. Сто тысяч песов выкупа или... Та же судьба. Страх на лице губернатора сменяется удивлением. Сто тысяч Понимаю. Бриджтам стоит дороже, соглашаюсь с ним. К сожалению, сегодня у меня нет времени. Поэтому обойдемся пока этой скромной суммой. Мою речь прерывает выстрел, раздавшийся в самом губернаторском дворце и практически без промедления еще один. Супружеская чета испуганно вздрагивает. Мне тоже становится не по себе, но я старательно держу Марку. Через полминуты на пороге вырастает Аркаша. Вид у него взволнованный, в руке зажат пистолет. у меня стреляли», — по-русски сообщает он, едва не глотая слова. «Попали?» — интересуюсь я. «Нет». «А ты?» «Да, я убил его», — чуточку нервно отвечает Аркадий. «Вот и чудненько подвожу я итог. Молодец. Но я убил». «А что еще было делать?» «Ох уж эти пассажиры! За плечами у них уже такое, что не у каждого спецназовца сыщешь, а порою продолжают переживать, словно девицы». Губернатор напряженно вслушивается, пытаясь понять, на каком языке мы говорим. Смысл беседы, я думаю, понятен ему без переводчика. «Сто тысяч песо мне надо до полудня. Я вновь перехожу на английский. Но это очень много». «Я не торговец, а солдат. Это в ваших интересах». С форта в подтверждении моих слов бухает орудие. «Интересно, в кого? Насколько я понимаю, сопротивление уже сломлено. Вернее, его и не было. Но выстрел звучит очень кстати, и я добавляю нарочито скучающим тоном. То, что не дадут нам живые, мы соберем с мертвых». Пока губернатор пытается поставить на место отвисшую через подхожу к окну. Вид открывается чудесно. Сходящее солнце подчеркивает нежную зелень тропической растительности, играет зайчиками на воде знаменитой Карлайской бухты, в которую медленно втягивается наша бригантина. «Что вы выбираете, сэр?» «Наверное, я здорово понравился губернатору, и он спешит не разочаровать меня». «Хорошо». Я смотрю на него выжидающе. Только руки сами собой вертят пистолет. Полдень деньги будут. Стало ли прибедняться?»